Глава восьмая Лодочная прогулка оставила у молодой девушки сумбурные впечатления. Казалось бы, все прошло отлично, никаких скандалов и поруганного благоразумия, как хотел дядюшка. А герцог все же ее заметил и уделил определенное внимание, хоть поговорить с ним и не удалось. Но на грани сознания маячила непонятная мгла, какие-то, не оформившиеся мысли, невысказанные желания. Однако события неслись вскачь, не оставляя Шарлотте ни одной лишней минуты, чтобы задуматься и разобраться с противоречивыми ощущениями. Всего несколько дней назад вершиной мечтаний казалось хотя бы познакомиться с герцогом, поздороваться и не заикаться при этом, как малолетняя истеричка. А сегодня она сидела за столом и, забыв про остывающий чай, Вертела в руках почтовую карточку с приглашением на прием. Герцог Личевский желал видеть именно ее на своем вечере и не поленился ради этого прислать собственноручно подписанное именное приглашение. Чудеса! Как, однако, быстро работают все эти зловредные Стефановы штучки! Меланхолично думала она, машинально поглаживая ровные буквы. Неудивительно, что ему ничего не стоит обаять любую девицу. Не говоря уж об Оливии, которая сама не прочь соблазниться. Надо быть бдительной, а то не замечу, как и меня обаяет, что я потом герцогу скажу. Но, вопреки логике, девушка не чувствовала особого раздражения от перспективы оказаться объектом, на который может быть направлено зловредное очарование Эдгертона. «Шарлотта!» — раздраженный голос тетки вывел ее из меланхоличных размышлений. «Хватит витать в облаках!» а «Что?» — вскинулась девушка, ошарашенно уставившись на Оливию. «Замечталась», — добродушно усмехнулся дядюшка. «Вчерашний день, проведенный в обществе обожаемой супруги, явно подействовал на него умиротворяюще. Эх, юность, юность! Наверное, встретила вчера в парке обходительного красавца, а?» «Это не повод игнорировать мои слова», — недовольно буркнула Оливия. «Ну-ну, не ворчи, дорогая!» «Давно ли сама была такой и мечтала, как в твою жизнь ворвется бравый офицер?» Полковник Молодецкий подкрутил ус и, не заметив кривую улыбку супруги, погрозил Шарлотте узловатым пальцем. «Наслаждайся юностью, девочка, но не забывай о...» «О благоразумии», — завершила фразу девушка, кротко опустив глаза в стол. «Именно», — дядюшка удовлетворенно кивнул. «Особенно завтра, не забывай...» Сухо, с едва заметной ноткой насмешки, посоветовала Оливия. — К сожалению, мы не сможем за тобой присмотреть, так как приглашены на прием к герцогу Личевски. Какая жалость, что такие события планируются заранее, и когда составляли список гостей, в городе еще и духу твоего не было. Судя по выражению лица Оливии, та предпочла бы, чтобы так оно и оставалось. Полковник, вгрызаясь в хрустящий тост, прослушал добрую половину ворчания жены что ты сказала дорогая я говорю что мы завтра идем на прием кличевски там будет весь свет а бедняжка шарлотта останется одна и мне кажется было бы неплохо пригласить твою твою родную бабушку она уже лет двадцать светской жизнью не интересуется а значит сможет составить компанию нашей бедной племянницы эту старую зануду удивился дядюшка ну что т Она, конечно, глуховата и любит повторять каждую фразу по десять раз, но совсем не зануда. Зато бабушка поделится с Шарлоттой своим благоразумием, это же замечательно. Если это та бабушка, о которой я думаю, то ее благоразумия хватило, чтобы остаться старой девой еще в прошлом веке. Мысленно огрызнулась Шарлотта. Только ее опыта мне и не хватало. тут взгляд девушки упал на карточку приглашения о котором она, ошалев от идеи зловредной тетки, чуть не забыла. Губы сами собой сложились в улыбку. — Это очень мило с твоей стороны, Оливия, позаботиться о моем досуге, но в этом нет никакой необходимости, я все-таки предпочту отправиться на прием. — А тебя не смущает, что твоего имени нет в списке приглашенных? — ехидно усмехнулась брюнетка. — Хочешь опозорить нашу семью, пытаясь пробраться туда, где тебя никто не ждет? но почему же? Никто не ждет. По крайней мере, герцог Личевский точно ждет. Иначе зачем бы он прислал мне приглашение?» Шарлотта с торжествующей улыбкой помахала в воздухе почтовой карточкой, предусмотрительно держа ее так, чтобы тетка не успела выхватить. «Свредина станется окунуть приглашение в варенье или вообще порвать». «А откуда?» — подскочила Оливия. Но ты же сама говорила, что, когда рассылали приглашения меня еще не было в городе. Видимо, герцог вспомнил об этом и прислал приглашение сегодня. Красивое лицо Оливии так исказилось от злости, что Шарлотта мысленно пообещала себе каждое утро лично забирать свою почту у разносчика. — Это неслыханно! — выдохнула наконец тетка. — К таким мероприятиям принято готовиться за две недели. Ты нас опозоришь! «Вот чтоб этого не случилось, помоги ей», — вставил полковник. «Эти ваши дамские приготовления отнимают уйму времени, но ты в этом разбираешься лучше всех, дорогая. Только тебе под силу превратить нашу юную девочку в звезду этого приема». «Да чтоб я!» — взвелась была Оливия, но вдруг осеклась и предвкушающе улыбнулась. «Конечно, ты прав, дорогой. Я сделаю все от меня зависящее» чтобы помочь если шарлотте и свойственна была хоть какая то осторожность то сейчас она била во все колокола так что даже пальцы подрагивали при всей своей наивности девушка мгновенно поняла что если примет помощь тетке то сама не заметит как станет посмешищем для гостей да если бы она смогла она бы меня в картофельный мешок нарядила возмущенно думала девушка под благовидным предлогом удрав из столовой в рваный и грязный картофельный мешок. Но что мне надеть? Там же будет герцог и его сестры, и целая толпа модных аристократов. Что вообще надевают на такие приемы? В груди поселился вполне осязаемый ужас. Живое воображение мгновенно нарисовало кошмарные картинки смеющихся над провинциальной дурочкой гостей. И самое главное — разочарование на совершенном лице герцога, который после такого фиаско больше никогда не посмотрит в ее сторону. И тут шарлотту осенило. «Стефан, вот кто точно знал, что следует надеть. Мало того, он был кровно заинтересован в ее успехе, а значит, от него можно не ждать подлости. Мы с герцогом предназначены друг для друга, и я не позволю Оливии все испортить. Если надо бороться, значит, буду бороться». «И Стефан мне в этом поможет», — решительно тряхнула головой Шарлотта и, выхватив из письменного прибора почтовую карточку, села к столу. «Как же не кстати», — проворчал Стефан Эдгертон, в третий раз перечитывая короткую, надушенную записку. «Неприступная крепость, на которую он положил глаз еще в прошлом месяце, а в этом уже и думать забыл о безнадежной осаде, вдруг объявила о сдаче. Да еще как! Сама написала и чуть ли не прямо сообщила об отъезде ревнивого мужа. Дескать, раньше возможности не было, а вот сейчас, дерзайте, мой черноокий лев. Она действительно обозвала меня чернооким львом, усмехнулся Стефан, сунув письмецо в бюро. Пафосные титулования давно уже вызывали у него только кривую усмешку. Слишком мало искренности в них вкладывали не только веселые красавицы, но и он сам воспринимал комплименты лишь как необходимую часть любовной игры. Но сегодня почувствовал глухое раздражение. «Тоже мне нашла льва». Ударил дверной колокол, и в почтовую щель упал новый конверт. «Только не говорите, что еще кто-то решил сдаться именно сегодня», — поморщился мужчина. «Вроде больше никто не пытался» сопротивляться так долго хотя кое кто до сих пор сопротивляется поправился он несколько минут спустя покручивая в пальцах почтовую карточку украшенную двумя кляксами и косой подписью шарлотта фонталь впрочем это только потому что я и не приступал к осаде было бы что осаждать он покачал головой и снова перечитал короткий текст я приглашена на прием герцогу завтра ты обязан меня одеть. «Чтобы одеть, надо сначала раздеть», — скептически подумал Стефан. «А ты меня убьешь, если хотя бы заикнусь об этом». Сообразив, куда занесло его мысли, мужчина выругался и напомнил себе, что желание раздевать тощую назойливую девицу у него, отродясь, не возникало. А вот одеть ее все же придется, если он не желает растерять свою репутацию любителя красавиц. Светские кумушки обсудят наряд новой любви признанного лавеласа до последнего бантика и очень удивятся, если обнаружат на ней мантилью времен своей молодости. Или эти жуткие бумажные розочки. Вспомнив вчерашнюю шляпу Шарлотты, Стефан содрогнулся. Только влиянием заморочившей ему голову графини Гроссовской можно было объяснить, почему он не выбросил этот кошмарный аксессуар первые попавшиеся кусты. «Если герцог обнаружит на ней что-нибудь подобное, наше сотрудничество можно будет заканчивать досрочно», — решил он. «Придется потрудиться основательно». В итоге Стефан потратил все свое красноречие, чтобы одна из лучших модисток города согласилась поработать накануне грандиозного приема. Шарлотта, красная как вареный рак, сжалась в углу на маленьком диванчике для посетителей. И, судя по всему, жалела не только что явилась в это заведение но и что вообще однажды родилась на свет наконец упрямая модистка сдалась признавшись что одно платье для милой но очень скромной девушки разбившей сердце несчастного поклонника своим отказом пойти с ним на прием у нее все таки найдется стефан вытащил смущенную скромницу с диванчика и подтолкнул к примерочной может все таки не стоит пискнула шарлота опасливо покосившись на облепившие стены плакаты. Супермодные наряды оставляли мало простора для воображения, открывая пытливому мужскому взору все и даже больше. «Не стоит», — поморщился Стефан. «И ты явишься на прием к драгоценному герцогу в... в чем? в этом платье?» Такое носила моя матушка, когда ей приходило в голову поработать в саду. «Ну, знаешь», — вспыхнула девушка, — «не такое уж оно и старое». Платье, может, и новое, а вот ваша портниха родом из прошлого века. Но можно же как-то украсить, модные аксессуары. Ага, например, мантилья вашей бабушки. И бумажные розочки не забудьте. Вчера мои розочки не мешали. Это потому, что никто не мог рассмотреть, во что одета моя спутница. Завтра вечером такой номер не пройдет. Но ты хочешь завоевать герцога? Да поразить его в самое сердце, да, влюбить в себя навеки вечные. Ты же знаешь, что да, — рассердилась Шарлотта. — Тогда прекращай спорить и иди переодеваться, — отрезал Стефан. — Своими розами ты его, если и поразишь, то совсем не так, как хотелось бы. Шарлотта задохнулась от возмущения, метнула злой взгляд в сторону двери, но все же, упрямо вздернув подбородок, пошла за модисткой, примерочную. Стефан покачал головой и устало плюхнулся на освободившийся диванчик. Кто бы мог подумать, что уговорить девицу примерить модный наряд окажется так сложно. Слишком откровенно. Такое должен видеть только супруг. Эти подобные аргументы вывели его из себя в считанные минуты. «Ну что там супругу рассматривать в этой тощей пиглице?» — злился Стефан, нервно постукивая носком начищенного ботинка по узорному паркету и старательно отгоняя мысли, что хотел бы, пожалуй, он хотел бы встретить девушку, которая желала бы открывать свои волшебные тайны только ему одному. Хлопнувшая дверь примерочной заставила отвлечься от злобных мыслей. А как он оказался на ногах, Стефан так никогда и не вспомнил. В зал вышла богиня. Открытые плечи, хрупкие ключицы и молочно-белая кожа Оттененная глубокой зеленью струящейся ткани, все это создавало впечатление какой-то неземной воздушности, легкости и волшебства. Зеленый шелк словно жил собственной жизнью, обнимая тонкий стан девушки и морской пеной собираясь у ее ног. Казалось, Шарлотта не идет, а плывет в нескольких сантиметрах от пола. Эм... Стефан сглотнул внезапно образовавшийся в горле комок, и, пытаясь выиграть время, обошел девушку вокруг. «Ну, вроде бы ничего». «Ничего?» — возмутилась, как ни странно, не Шарлотта, а Мадистка, о присутствии которой Эдгертон и думать забыл. «Да в этом платье она королева». «Ничего. Ну, надо же, посмотрите на него. Ценитель нашелся. Не слушайте его, милая, вы прекрасны». Мадистка вклинилась между ними, оттеснив Стефана в сторону своей могучей грудью. И подхватила Шарлотту под локоток. «Если вы пойдете на прием в этом платье, я вам еще и прическу сделаю, и макияж, и туфли, подходящие подберу, и все бесплатно. Ну, разве что, когда вас спросят, кто ваша модистка, вы назовете мою фамилию. В этом нет ничего плохого, я же действительно отныне ваша модистка». Женщина ласково расправила незаметную складочку. Ошарашенная таким напором Шарлотта, беспомощно взглянула через плечо на Стефана. Тот усилием воли заставил себя отвести взгляд от лебединого изгиба ее шейки и как можно более уверенно кивнул. «Соглашайся, я привезу тебя сюда завтра перед приемом. Часа в три». «Отлично, я как раз совершенно свободна и буду вас ждать», — подхватила модистка, словно и не она час назад жаловалась на тотальную загруженность. Чудесное платье пришлось оставить в салоне. Тут подшить, там подтянуть, что-то подхватить, обрадованная женщина сыпала непонятными терминами, мешая их с комплиментами и совершенно заморочила Шарлотте голову. Еще никогда Шарлотту Фонталь не называли королевой, не говоря уж о том, чтобы ни с того ни с сего дарить туфли, а уж прически ей и вовсе всегда делала горничная. Отправляться для этого в центр города — было для Шарлотты чем-то новым. Но этот непривычный опыт заставлял ее сердечко биться быстрее, а щечки мило розоветь. Шарлотте нравилось то, что она видела в зеркале. Нравилось чувствовать себя красавицей. Даже удивленное восхищение в глазах Эдгертона нравилось. Даже удивленное восхищение в глазах Эдгертона нравилось. «Это все его штучки профессионального лавеласа», напомнила себе девушка. Навыки на мне оттачивает. Надо же ему было чем-то заняться, пока меня ждал. Не рассматривать же каталоги дорогущих платьев. Дорогущих? О, боги! Послушай, Стефан, — начала Шарлотта, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. Если ты обратишься ко мне так на приеме, в наш мнимый роман не поверят даже слепые и глухие старые девы, — холодно отозвался тот, скучающий, глядя в окно. «Пока мое обращение могут услышать только извозчик и лошадь, а им, поверь, все равно». «Зря ты так считаешь, дорогая», — усмехнулся Стефан, наконец посмотрев на спутницу. «Не будем зря терять время. Урок третий. Слухи и сплетни». «Да погоди ты со своими уроками», — перебила Шарлотта. «Меня сейчас больше волнует платье. Мы забыли узнать, сколько оно стоит». И я могу попасть в неприятную ситуацию завтра, если мнение... Если возьму с собой меньше денег, чем надо. «Не думай об этом», — отмахнулся Эдгертон. «Считай, что тебе открыли беспроцентный кредит». «Кредиты тоже нужно отдавать», — нахмурилась девушка, чувствуя, как сбываются ее самые мрачные опасения. «У неплательщиков репутация еще хуже, чем у... чем у ловеласов. Вот». Стефан поморщился и с долей раздражения посмотрел на подопечную, не понимая, злится он на ее принципиальность или на то, что ни одна из его знакомых до сих пор такой принципиальности не выказывала. «Тогда считай, что беспроцентный кредит открыли мне», — буркнул он наконец. «Тем более», — тряхнула головой девушка, — «я не могу принять такой дорогой подарок». «Послушай, тебе что, платье не понравилось?» понравилось, но тогда забудь про свои но, я оплачу счет и точка. Могу себе позволить. У меня на то сразу несколько причин. Не помню в нашем договоре пункта об оплате моих счетов. Стефан с трудом подавил рвущееся с языка ругательство. Зато там есть пункт о том, чтобы сделать тебя неотразимой, чем я и занимаюсь, отрезал он. Магический дар стоит куда дороже, чем какое-то платье. Кроме того, Он не смог отказать себя в маленькой месте за взбаламутивший душу приступ принципиальности. Я не хочу, чтобы надо мной посмеялись из-за неуместного наряда моей спутницы. — Меня будет сопровождать дядя, — проворчала Шарлотта, — а изображать влюбленного я, — парировал Стефан, тем самым завершив дурацкий спор. Чуть поразмышляв, Шарлотта нашла эти аргументы убедительными и выбросила проблему с ценой платья из головы. Зато весь вечер и утро следующего дня прошли в тумане предвкушения. Даже язвительные комментарии Оливии, топорно замаскированные подсоветы, не могли поколебать хорошего настроения девушки. Этот прием должен был стать моментом ее триумфа. Впрочем, триумф начался даже раньше приема. Дядюшка, отпустив племянницу со Стефаном к модистке, категорически запретил им отправляться на бал вместе. «Рановато, молодой человек», — покачал головой он, — «Шарлотта приедет с семьей, как это юной незамужней девушке и приличествует. А уж там только от вас зависит, как она заполнит свой танцевальный блокнот». Бравый полковник грозно подкрутил ус и указал на экипаж, давая понять, что спорить бесполезно. Впрочем, Шарлотта не слишком расстроилась, что забрал ее из салона дядюшка, действительно, Что мог подумать герцог, если бы его будущая невеста вдруг явилась на бал с другим? А уж когда увидела, как перекосило красивое лицо Оливии, когда та смотрела ее обновку, девушка и вовсе решила, что все к лучшему. Вредная тетка, правда под предлогом вечерней прохлады, умудрилась накинуть на плечи племянница ту самую мантилью. Но Шарлотта знала, что избавиться от старомодного аксессуара труда не составит и только вздернула брови. Стефан встречал свою мнимую возлюбленную сразу у входа, поздоровался с полковником и склонился к руке Шарлотты. Девушке показалось, что ее пальцы задержались в его ладони куда дольше необходимого, но прежде чем она успела задуматься над этим, Стефан уже обернулся к Оливии. «А вы, как всегда, прекрасны, госпожа Мацус», — сказал он, — «завидую счастью вашего супруга». Оливия благосклонно кивнула, протянув руку для поцелуя. «Скромна и прекрасна! Какое волшебное сочетание! Господин Мацус счастливчик!» Продолжал между тем Стефан, склоняясь к запястью брюнетки. «Да вы же совершенно продрогли!» Шарлотта с трудом подавила желание одернуть Стефана, напомнив, за кем он собирался ухаживать. «Ох, моему супругу некогда оценить свое счастье!» Кокетливо пожаловалась Оливия, бросив на племянницу торжествующий взгляд. «Я забочусь обо всех, а обо мне никто. Согреть некому». «Шарлотта!» — картинно возмутился Эдгертон. «Уж от вас я такого не ожидал». С этим возгласом Стефан одним движением сорвал с плеч девушки отвратительную мантилью и перевесил ее на Оливию. Да еще и узлом на груди завязал, мило извинившись, что ничего не смыслит в красивых драпировках. Шарлотту он успел увести раньше, чем сдерживаемый смех прорвался сквозь закушенные губы. «Надеюсь, я не ошибся», — уточнил он, прихватив с под носа проходящего рядом лакея два бокала с легким розовым пуншем. «Эта тряпка не была твоей инициативой». «Нет, не ошибся», — все еще посмеиваясь, кивнула Шарлотта. «Я собиралась добыть ее на первом же диванчике». «Это правильно. Значит, я не настолько плохой учитель». «Ты отличный учитель, но Оливия тебе этого никогда не простит. Она простит мне все, что угодно, если мне этого захочется». Самодовольно отмахнулся Стефан и мысленно добавил. «Только вряд ли у меня возникнет такое желание. Но что мы все о ней? Давай лучше поговорим о нас?» «Правильно. Тем более герцог идет к нам. Что мне делать? Что говорить? Ух, я так взволнована! Не стоит паниковать!» с досадой, удивившей его самого, одернул девушку Стефан. «Госпожа Фонталь, вы сегодня удивительно прекрасны!» Герцог Личевский был по своему обыкновению безукоризненно корректен, склонился к руке, поцеловав воздух в миллиметре над ее пальцами и улыбнулся уголками губ. «Госпожа Фонталь всегда прекрасна!» — клянился Стефан. — Верно, верно. Красота в глазах смотрящего. Задумчиво и не в отозвался герцог. — А ты слепой болван, — проворчал про себя Стефан. Неожиданно он поймал себя на том, что жалеет о сорванной мантилье. Слишком много мужских взглядов задерживалось на тонких ключицах Шарлотты. — Ангажировать на первый танец я, конечно, не успел, — продолжал между тем герцог. — Но, надеюсь, на второй. Если ваш спутник позволит как бы я ни мечтал спрятать такое сокровище от всего мира мир мне этого не простит кивнул стефан тогда второй вальс лечевский вопросительно взглянул на шарлотту и дождавшись утвердительного кивка отошел мог бы и первый танец отдать ему буркнула девушка когда герцог отошел достаточно далеко и с заметным удовольствием вписала его фамилию в изящный маленький блокнот не мог покачал головой стефан подавив внезапно взметнувшееся в груди раздражение. «Я в тебя якобы влюблен, кроме того, и это очередной урок. Мужчины больше ценят то, что им приходится ждать и чего добиваться. То, что само идет в руки, нам не интересно «Герцог не такой», — вздернула подбородок Шарлотта. «Неужто? Я гляжу, он совсем особенный, и именно поэтому тебе понадобились мои услуги», — язвительно фыркнул Стефан. Мне понадобились твои услуги, потому для того... Для того? Для того, чтобы он заметил меня. В дальнейшем все эти ухищрения не понадобятся. Очень на это надеюсь. Мне, знаешь ли, тоже не доставляют удовольствия все эти ухищрения. Никакого времени на личную жизнь не остается. Так и занялся бы личной жизнью, пока я танцую с герцогом. Так и поступлю. Сразу после первого вальса. Как будет угодно. С силой царапая бумагу магическим стилусом, Шарлотта вписала в танцевальный блокнот его фамилию, умудрившись и тут поставить кляксу. Несколько минут они сидели, как два нахохлившихся воробья, глядя в разные стороны. Стефан спрашивал себя, что же его так разозлило, и не находил ответа. Хотелось все списать на раздражение от необходимости возиться с навязавшейся девицей. Но перед самим собой он всегда предпочитал быть честным и понимал, что это не так. А другие причины все никак не находились, а потом зазвучала музыка. Его ладони легли на тонкий стан девушки, отвлеченные размышления отошли даже не на второй а на двадцать второй план. Шарлотта была так грациозна и легка, словно и в самом деле парила над полом, и в то же время так мила в своем неподдельном смущении. Стефан поймал себя на том, что забывает о толпе гостей и ярких огнях бального зала, словно в этом мире существует только он и она. «Это потому, что у меня давно никого не было», — подумал он, нехотя провожая Шарлотту на ее место и передавая руку девушке подоспевшему герцогу, но исправлять это упущение как-то не тянуло. Пригубив пунш, он лениво скользил взглядом по танцующим парам, Отмечая, что признанные красотки подметки не годятся Шарлотте. Слишком вычурные, яркие, искусственные. Все это меркло по сравнению с ее естественной красотой и грацией. Герцог Личевский, слепой болван, покачал головой Стефан, усилием воли отводя взгляд от девушки, которую увлек на другой конец зала какой-то офицер. «Почему вы так считаете?» Низкий женский голос обжег ухо горячим дыханием. Мужчина слегка повернул голову и чуть не ткнулся носом в два алебастрово-белых полушария, едва не выпрыгивающих из тесного плена расшитого корсета. Он поднял глаза и чуть не застонал от разочарования. Та самая не вовремя сдавшаяся крепость. — Так почему герцог слепой болван? Красавица поправила упавший на лоб платиновый локон и, обойдя диванчик, грациозно опустилась рядом потому что до сих пор не разогнал отсюда всех, украв вас у этого мира хотя бы на несколько часов. Со светской улыбкой отозвался Стефан. Ну, неправду же говорить в такой ситуации. Ах, вы по-прежнему удивительно милы. А я была уверена, что вы меня не заметили. Ну что вы, как я мог не заметить самую прекрасную особу на этом вечере? «Удивительно, что ваш супруг сегодня не бдит стоглавым цербером над своим сокровищем». «Ах, мой супруг! Сейчас, когда его призвали ко двору, мы почти не видимся. Конечно, как верная жена, я в скорости последую за ним. Но пока в столице ничего не готово к моему приезду, я вынуждена оставаться здесь, одна, в холодной постели. Это, без сомнения, ужасно», — привычно посочувствовал Стефан и улыбнулся. Флирт покатился по наезженной колее. Как уже было сотни раз и наверняка будет. Эдгартон знал, как будет развиваться этот разговор, и чем, точнее, где, без сомнения, закончится. Вот только едва ли не впервые его не радовала собственная неотразимость. Он мог предсказать каждую фразу собеседницы, но вместо привычного самодовольного предвкушения испытывал гнетущую скуку. «Присытился, что ли?» — подумал он пропуская мимо ушей очередной виток старой, как мир, игры. Момент, когда красотка сообщила, что безумно боится ехать домой в одиночестве, трижды сказала, где спрятала свою карету от возможных злоумышленников и, наконец, ушла, Стефан встретил с плохо скрытым облегчением и мысленно пожелал удачи всем городским злодеям, но не успел перевести дух, как ухо снова обожгло чужое дыхание. «Ты уверен, что она вписывается в наш мнимый роман?» — прошипела Шарлотта, появившись из-за спинки дивана. «Что именно, моя дорогая?» — усмехнулся Стефан, вставая и против воли, любуясь раскрасневшейся девушкой. «Ни что, а кто? Вы с этой блондинкой сидели тут, как голубки на жордочке, а она, между прочим, замужем. У нее на безымянном пальце кольцо, если не заметил». «Тебя беспокоит мой моральный облик или ее?» «Меня беспокоит наш договор. Как мужчина относится к обманутым красавицам? Что по этому поводу говорит урок номер, какой там по счету?» «До этой темы мы пока не дошли», — покачал головой Стефан, с трудом сдержав смех. «Эта блондинка — моя дальняя родственница. В понедельник она уезжает в столицу и подходила, чтобы попрощаться. Ах, да? А я подумала...» «Ты неправильно подумала, Шарлотта. Но даже если ты ревнуешь...» «Я не ревную», — вспыхнула девушка. Я сказал «если». «Если ты ревнуешь, никогда не показывай этого. Ревность делает нас слабыми. Запомни, душа моя, тебя должны ревновать, а не ты». «Это урок номер... номер один», — опустила голову Шарлотта. «Прости, кажется, я слишком резко отреагировала». «Ничего страшного», — улыбнулся Стефан подавив чувство стыда, внезапно возникшее из-за того, что он воспользовался ее наивностью. Ведь вовсе не собирался следовать за блондинкой, да и роман у них с Шарлоттой вовсе не настоящий. И все же, и все же... В знак примирения приглашаю потанцевать. По-моему, сейчас играют мазурку. К сожалению, не получится, покачала головой Шарлотта, и по ее лицу было ясно, что она действительно сожалеет. Я подошла предупредить, что мы уже уезжаем домой. У Оливии вдруг разболелась голова. Девушка закатила глаза к потолку, показывая, как относится к мигрене, внезапно посетившей тетку. Полковник решил уделить супруге достаточно внимания, понимающих мыкнул Стефан. Именно, хотя она сама жаловалась, что он ее не замечает, но стоило только немного дольше обычного побыть в его обществе, как тут же устала. «Дамы далеко не всегда хотят того, на недостаток чего жалуются», — назидательно проговорил Эдгертон. «Тебе еще предстоит этому научиться». А «Вот без этого урока я точно обойдусь», — покачала головой Шарлотта. «Глупость какая! Ой, дядюшка уже идет за мной. До завтра, Стефан!» Тот только кивнул, склонившись к тонким пальчикам с прощальным поцелуем. Эта девушка не переставала ставить его в тупик.